Глава 12. Люди были взволнованы и даже напуганы. Все же про прошлую ночь уже все были наслышаны. Поэтому, когда Артем вернулся во дворец, в нем уже собрались все жители королевства. Все 905. Из них 420 это люди, 320 грапи, 46 макси, 91 норв и 28 все остальные. До тысячи человек король не дотянул совсем немного. Впрочем, ему все равно не хватает камня на замок четвертого уровня, поэтому Артем не шибко торопился с набором людей. «Доложи», — приказал Артем, подойдя к Чеву. Тот не сразу заметил короля, так как отдавал указания другим бойцам. «Ваше Величество!» — обрадовался здоровяк. Сейчас он был в полной боевой готовности. На нем были латы, кое-какие артефакты, большой щит, оббитый сталью, ну и оружие, правда, за спиной. «Воины готовы, ополчение тоже». Всего у нас 120 бойцов. Отлично. Что с городом? Король огляделся. В тромном зале сейчас было шумно, но народ стремительно рассасывается по дворцу. Комнат здесь хватает, как и припасов. Все же Артем заранее готовился к наступлению ночи и не прогадал. Все закрыто, животные спрятаны, ворота закрыты, окна где надо заколотили. Хорошо сработано. Кивнул Артем и кратко осмотрел замок. Но вскоре услышал голос Кристины и поспешил в оружейную, где нашел Кирилла, своего нового оружейника, который еще недавно был беженцем. Там же нашлись старики Константинович и Олегович. «Что у вас?» — поинтересовался он у здоровяка. «Артемыч, это хорошо, что ты пришел». Обрадовался Константинович и протянул парню самодельный арбалет. «Прости, времени было мало, так что собрали лишь три штуки. И еще». Я же в армии служил, поэтому я оружием владею, бывший пулеметчик. А у тебя тут как раз, вижу, неплохой такой образец. Бери. Кирилл, ты тоже возьми себе что-нибудь. Но использовать можно лишь после моей команды, не раньше. Это королевский указ, заявил Артем, и люди увидели сообщение от системы. Король сам удивился этому. Оказывается, если он даст прямой указ, то его нарушение будет зафиксировано системой. «Понял, не дурак». Константинович кинулся к пулемету, а Кирилл подобрал себе АК-47. «Я уже провел обслуживание, поэтому проблем с ним не будет». Подойдя к королю, объяснил оружейник. «И все действительно будет настолько тяжелым?» «Надеюсь, что нет. Однако, скорее всего, будет еще тяжелее, чем в прошлый раз. И главное, не бойтесь. В случае, если не сможем справиться, я всех верну на землю». «Я не сбегу. Это хорошее место». Жена и дочь очень рады, что попали сюда. Кирилл излучал уверенность, на что король мог лишь кивнуть. Закончив осмотр замка, Артем вышел на улицу. Темнело, но до ночи еще есть время, поэтому он прошелся по городу, правда не один. Его догнала Лена. «Тебя пытались убить, все настолько серьезно». На девушке была ее обтягивающая броня-комбинезон ранга «Б». К слову, в настройках брони можно было менять цвет, но стоило это несколько монет. — Да, адмирал объявил охоту на мои артефакты. Они были его целью. — Похоже, он не воспринимает тебя как врага. Этим можно воспользоваться. — И воспользуемся. Артем остановился и обернулся к девушке, что существенно ниже его, аж на 13 сантиметров. После того, как закончится ночь, устроим чистку. — Будем уничтожать бандитов, пока не найдем этого адмирала. И пусть его крышуют важные люди, нас и так уже раскрыли. Если в Шопс хотят с нами сотрудничать, то не будут мешать делать их работу, вычищать всех врагов, паразитов на теле человечества». Лена молча потянулась и, обвив шею Артема, поцеловала его. Но, казалось бы, ведь ночь еще не вступила в свои права, как раздалось рычание. Обернувшись, король увидел на крыше таверны трех тварей. Они назывались пожирателями, так как жрут все и вся. Но больше всего любят разумных существ. Размером они были с человека, также две руки и две ноги, кожа белая, глаза красные и жуткие. Лицом они напоминали летучую мышь, только морда более вытянутая и без больших ушей. Вместо них были заостренные и немного длиннее, чем человеческие. У пожирателей было четыре пальца, как на руках, так и на ногах, при этом вместо ногтей острые черные когти. Да и зубы выглядели жутко, особенно учитывая отсутствие щек. При этом язык был весьма длинным. За спиной у них были серые плащи из сложенных крыльев, и виднелся длинный хвост, как у обезьяны, но без шерсти. Эти монстры с интересом смотрели на парочку, а из их ртов текла слюна. Лена нахмурила брови, и два ее кинжала вырвались из ножен и улетели влево и вправо. Но твари даже не взглянули на них, а зря, ведь миг спустя эти кинжалы вонзились в уши двух монстров, пронзая мозг. — Взревела третья тварь, заметившая смерть товарищей, но была пристрелена из пистолета. — Хм, пули в лопам достаточно. Думал, они крепче. Артем принялся оглядываться, а Лена вернула кинжалы. — Ваше Величество! — раздался голос Чева. Он мчался на огромной скорости, а с ним десяток Норф и Кирилл с автоматом. — Твари уже прибыли, и я предлагаю... Король обернулся к своим воинам немного подсократить их количество. Артем приказал занять крышу замка и отстреливать пожирателей, но только их. Если появится кто-то мощнее и не получится сразу его убить, то воинам нужно будет отступить в замок. А пока воины занимают позиции, король переместился на край острова и взглянул вниз. «Вот откуда они берутся», — пробормотала Лена. Высота, хоть и была весьма большой, но парочка видела, как из черной жижи, что здесь вместо моря вылезают эти твари. Обсохнув немного, пожиратели раскрывали крылья и взлетали, причем прямо над королевством, что двигалось и весьма быстро. Поэтому, если посмотреть назад, можно было увидеть, как остров догоняют летающие твари. Да и немало монстров все еще было в воде. А что если в руках короля появился планшет? Он остановил остров. Поэтому пожиратели начали догонять его. При этом король стал замечать, как все больше и больше белых тварей всплывало из Мертвого моря. Один за другим они начинали появляться сразу под островом, но дальше шли кольцами и все дальше и дальше от острова, но уже в куда меньшем количестве. И главное, пока не было видно разрушителей. «Артем!» Парень резко обернулся и увидел, как к ним приближалось сразу семь монстров. Артем не стал выпендриваться и попросту открыл огонь из пистолета. Да и Лена к нему присоединилась. Пока чудища были в воздухе, им можно было повредить крыло и заставить разбиться о землю. Впрочем, и попадание в грудь их также убивало. А когда группа тварей была убита, король переместился к замку. Там уже было тихо. Артем увидел около десятка тел пожирателей на земле и, собственно, все. На крыше, тем временем, собралось порядка 40 воинов, большая часть из которых это лучники Макси. Правда, были они не в одном месте, а распределились по всей крыше замка. На левом крыле группа, на правом и на центральном здании тоже. К слову, радиостанцию уже перенесли с крыши, как и все ценное. Следом Артем поделился с людьми тем, что увидел в море и своими мыслями. После этого он направился в столовую. Ему очень хотелось есть, все же день был долгим и тяжелым. А еще было дело к Нурану. «Значит, вы хотите, чтобы я использовал Эдемского рыцаря?» Глаза принца горели словно два фонаря. Да и его можно было понять, ведь почти все мужчины королевства мечтают иметь этот доспех голем. «Да, мне будет в нем неудобно носиться по замку. К тому же он использует много магических сил, а бы кто не сможет им управлять». Артем отпил чая и поднял взгляд, смотря на Кайлу, на чьих коленках сидел Нуран. Пока принц защищает врата, поддерживай его магией. «Что вы, я от Нуранчика не на шаг!» В качестве доказательства ее кошачий хвост обвил парня за талию. «Ах, Нуранчика!» – простонал принц. Артем лишь мог соболезновать парню. В столовой сейчас было не протолкнуться, все же таверга не работала, да и дома еду не приготовить. Вскоре королю подсела Мира. Девушка по-прежнему сияла от счастья из-за того, что Артем принял ее. Этим она немного раздражала Кристину, но не специально. Девушка принесла новости. Была уничтожена еще одна группа белых уродцев, а чтобы их приманить, один из мужиков, бывших беженцев, предоставил свой телефон. На нем включили музыку, и она действительно привлекла тварей. Вспоминая прошлый опыт, король предположил, что основное нападение будет не сразу. Так что он предложил разделиться на смены и отправить часть бойцов спать, что и сам сделал. Вот только поспать дали лишь 4 часа, объявился разрушитель. Артем быстро снарядился и уже вскоре оказался на крыше замка. Правда, ничего не было видно. С наступлением ночи в Межмирье приходит кромешная тьма. Здесь нет ни луны, ни звезд. Поэтому лишь свет из окон замка позволял королю разглядеть своих воинов. — Где он? — Там. Один из Макси указал на юго-восток. И там совершенно ничего не было видно. Зато слышался звук. — Он купальню крушит. Осознал король и чертыхнулся. Это сооружение стоит 1400 монет и содержит в своей воде огромное количество еже. Парень засуетился, и вскоре на крыше появилось два прожектора. Он направил их в сторону купальни, чем вызвал яростный рев у семиметровой громадины, которая пила воду из разрушенного здания, похожего на баню. «Посмотрим, как тебе понравится кислота». В руках короля появилось копье, а за спиной крылья. «В прошлый раз я был куда слабее». Взмахнув крыльями, Артем полетел во тьму вдоль луча прожектора. В конце пути была видна эта жуткая, одноглазая морда, и, к сожалению, короля свет совершенно не пугал монстра, как и тьма. Вдруг из тьмы вылетел пожиратель и столкнулся с Артемом. Его когти вонзились в грудь короля, но лишь слегка поцарапали доспех. Ударив левой рукой в морду гада, парень отлетел от чудища и вонзил в грудь копье, насквозь пронзая пожирателя. К этому моменту разрушитель поднялся на ноги и, расправив крылья, что были как у стрикозы, полетел на короля. Тот навел копьем на тварь и выпустил три шара кислоты. Разрушитель и не думал уклоняться, ему неведом инстинкт самосохранения, а вот боль знакома. Поэтому, когда первый сгусток попал точно в единственный глаз, чудовище взревело и схватилось за него». Однако второй сгусток прилетел с задержкой и поразил пальцы, которые закрывали глаз, а последний попал в открытую пасть. И пока монстр ревел, Артем долетел до него и, что было силы, вонзил копье в горло. Правда, стоило вытащить оружие, как рана тут же начала зарастать. «Черт, уже забыл, какая у тебя бешеная регенерация!» «Король, в сторону!» — раздался крик, и Артем метнулся в бок, и нечаянно локтем протаранил оказавшегося на пути пожирателя. В него сразу же вонзилось копье. А миг спустя шар огня взорвался на груди гиганта. В момент вспышки король находился под действием траектории полета и смог увидеть, что происходило вокруг. Сотни. Многие сотни пожирателей практически обнюхивали дома, землю, окна и двери. Они искали людей но большая часть тварей все же собралась у купальни, которая лишилась крыши и одной стены. «Огненные виспы!» Вновь раздался крик, и во все стороны от замка полетели шарики огня. Артем кинул взгляд на замок и увидел на крыше 13 девушек. На многих были мантии, а в руках посохи. «Маги? Отлично!» Король не думал, что так быстро получит магов, но он ранее доверил Кайле обучить магов и как можно больше. Для этого у нее есть навык «Наставник». Ну и башня магов с тренировочной комнатой. Разрушитель ревел и полыхал, однако огонь весьма быстро потух, а ожоги затягивались со страшной силой. Впрочем, выигранного времени хватило Артему, чтобы зарядить кислотную атаку. Вонзив копье в грудь ревущей твари, король выпустил внутрь всю кислоту, что скопилось. И, к счастью, этого хватило, чтобы умертвить это создание. Но вот пожиратели очень обрадовались свету и устремились в воздух сотни тварей. В этот момент послышался выстрел, а за ним затарабанил пулемет. Лучники Макси также оказались на крыше и начали стрелять. Артем же ушел в сторону, привлекая к себе чудовищ. Благо теперь вокруг замка можно было хоть что-то разглядеть. чудовище Чудовища навалились на короля сразу чертовой дюжиной. Их жуткие пасти предвкушали пир, а в красных глазах отражался свет пламени. В этот момент шлем короля раскрылся, и раздался крик Грифона, а чудовища схватили за уши. Длился он три секунды, и перед его окончанием твари одна за другой начали падать на землю. Лишь пятеро остались в воздухе, но были оглушены. Не теряя времени, король подлетел к ним и пронзил головы. Оружие ранга А легко пробивало черепа этих уродцев. Получив передышку, Артем мог наблюдать, как полчища твари стекаются к замку. Часть из них не долетали, мертвыми тушами падая на землю. Других встречали норф, закованные в тяжелую броню. Те тоже уже собрались на крыше. Пожиратели бились об их массивные щиты, а в ответ получали копья, разящие на повал. Оборона держалась, однако монстров все же было слишком много, а твари пытались выхватить кого-нибудь и сбросить с крыши. Король же направился к воротам замка и приказал открыть их. Пока не появился новый разрушитель, он хотел сократить количество пожирателей, Обиться в помещении намного удобнее и безопаснее. Вскоре из тронного зала послышалась музыка, очень громкая музыка, привлекающая чудовищ. Единственное, что основная часть воинов сейчас находилась на крыше. Поэтому в тронном зале, по большей части, собралось ополчение. Впрочем, там также были Нуран в броне голями и Тифа с Леной. Немного запоздало, но примчался Саул со своей троицей черных рыцарей. К этому моменту в открытые врата уже полезли первые пожиратели. Артем их сразу же заколол, но за ними уже шли другие. Сложив крылья, чудовища стремительно стекались к тронному залу, а по ним сверху стреляли лучники. Впрочем, с одного выстрела нанести существенный урон им не удавалось, зато твари замедлялись. Напали они не сразу, сперва собрались кучкой, и лишь после этого, рыча, издавая что-то вроде смеха, повалили в тронный зал, но столкнулись со здоровенным эдемским рыцарем. В его руках было два каменных палаша — Ими он принялся рубить уродцев на части. Их когти царапали доспех и порой даже искры выбивали. Но на этом все. Слишком уж крепкая броня. Поддержим его. Приказал король, и ополчение с копьями под руководством Саула двинулось в атаку на тварей окруживших принца. Шли они строем в несколько рядов. Оттого он казался стеной копий. Пожиратели быстро среагировали на них и бросили голема, но тут же получили тычки. Пусть не всегда смертельные и сильные, но копейщиков было много. Один из пожирателей, яростно прорычав, попытался оттолкнуть копья и прорвать струй. Но сперва одно копье вонзилось в его грудь и остановило, а затем еще шесть пронзили шею, грудь и даже в глаз воткнулось какое-то. Силу ополчения было немного, но Саул обучал их, как противостоять более сильному противнику. Главное — это скоординированная атака сразу большой группы копейщиков и не позволить противнику прорваться. Пожиратели зарычали и навалились на стену копий, однако их атаки были слишком тупыми. Они просто давили своими телами и сами нанизывались на копья. Впрочем, этого хватало, чтобы сразу несколько человек оттаскивало назад. Но это до тех пор, пока Тифа не начала свои танцы с клинками. В каждой из ее четырех рук был меч, и они словно танцевали, а головы бледных тварей разлетались в стороны. Девушка с кожей цвета меди, одетая в кожаную броню и кольчугу, пронеслась словно ураган, оставляя после себя трупы. А тем временем король и Нуран сдерживали основную массу чудовищ. И казалось, все шло хорошо, но вдруг замок затрясся. Сильно затрясся!